но еще и пяти минут не прошло после всеобщего счастья, как вдруг между нами явилась Татьяна Ивановна. Каким образом, каким чутьем могла она так скоро, сидя у себя наверху, узнать про любовь и про свадьбу? Она впорхнулась сияющим лицом со слезами радости на глазах в обольстительно изящном туалете. Наверху она таки успела переодеться и прямо с громкими криками бросилась обнимать Настеньку. «Настенька! Настенька! Ты любила его! Я и не знала!» — вскричала она. «Боже!» Они любили друг друга, они страдали в тишине, в тайне, Их преследовали. Какой роман! Настя, голубчик мой, скажи, скажи мне всю правду, Неужели ты в самом деле любишь этого безумца?» Вместо ответа Настя обняла ее и поцеловала. — Боже! Боже, какой очаровательный роман! И Татьяна Ивановна захлопала от восторга в ладоши. — Слушай, Настя, слушай, ангел мой, все эти мужчины, все до единого, неблагодарные изверги, и не стоят нашей любви. Но, может быть, он лучший из них. Подойди ко мне, безумец! — вскричала она, обращаясь к дяде и хватая его за руку. — Неужели ты влюблен? он. Неужели ты способен любить? Ну-ка смотри. Смотри на меня. Я хочу посмотреть тебе в глаза. Я хочу видеть, лгут эти глаза или нет. Нет. Нет. Нет. Нет, они не лгут. В них сияет любовь. Ой, боже, боже, как я счастлива, Настенька. Настенька, друг мой, послушай, ты не богата. Я подарю тебе тридцать тысяч». — Возьми, возьми, ради бога, мне не надо, не надо, мне еще много останется! — Нет, нет, нет и нет! — закричала она и замахала руками, увидя, что Настя хочет отказываться. — Молчите и вы, Егор Ильич, это не ваше дело! — Нет, Настенька, ну, я только уже положила тебе подарить. Я давно хотел тебе подарить, и только дожидалась первой любви твоей. Я буду смотреть на ваше счастье. Ты обидишь меня, если не возьмешь. Я буду плакать, Настя! — Нет, нет, нет, нет! «Нет и нет!» И Татьяна Ивановна была в таком восторге, что в эту минуту, по крайней мере, невозможно, даже жаль было ей возражать. На это и не решились, отложили до другого времени. Она бросилась целовать генеральшу, перепелиться, ну, всех нас. Бахчеев почтительнейшим образом протеснился к ней и попросил и у ней ручку. «Матушка ты моя!» «Голубушка ты моя! Прости ты меня, дурака задавишь, не знал я твоего золотого сердечка!» «Безумец! Я давно тебя знаю!» — с восторженной игривостью пролепетала Татьяна Ивановна, ударила Степана Алексеевича по носу и порхнула от него, как зефир, задев его своим пышным платьем. Толстяк почтительно посторонился... — Достойнейшая девица! — проговорил он с умилением. — А нос-то ведь немцу подклеили! — шепнул он мне конфиденциально, радостно смотря мне в глаза. — Какой нос? Какому немцу? — спросил я в удивлении. — А вот выписному-то, что ручка то у своей немки целует, а та слезу платком вытирает. — Евдоким ему меня починил вчера еще. А давеча, как воротились с погоня-то, я и послал верхового. — Скоро привезут, скоро привезут. — Превосходнейшая вещь! Фома — Фома! — вскричал дядя в выступленном восторге. — Ты виновник нашего счастья. Чем я могу воздать тебе? — Ничем, полковник. Спосную миной отвечал Фома, — продолжайте не обращать на меня внимания и будьте счастливы без Фомы. Он был, очевидно, пикирован. Среди всеобщих излияний о нем как будто и забыли. — Так это все от восторга, Фома! — вскричал дядя. — Я, братуша, не помню, где я стою. Слушай, Фома, я обидел тебя. Всей жизни моей, всей крови моей не чтобы удовлетворить твою обиду. И потому я молчу. Я даже, Фома, не извиняюсь я. вот Но если когда-нибудь тебе понадобится моя голова, то вот моя жизнь, если надо будет, вот брось ты за тебя в разверстую бездну хоть, Фома, то ты повелевай, Фома, ты увидишь. Я больше... «Больше ничего не скажу, Фома!» И дядя махнул рукой, вполне осознавая невозможность прибавить что-нибудь еще, чтоб сильнее могло выразить его мысль. Он только глядел на Фому благодарными, полными слез глазами. «Вот они какие-с! ангелы -с, пропищала в свою очередь в похвалу Фоме девица Перепелицына. «Да!» «Да, — подхватила Сашенька, — я и не знала, что вы такой хороший человек, Фома Фомич, и была к вам очень непочтительна. А вы простите меня, Фома Фомич, и уж будьте уверены, что я буду вас всем сердцем любить, если бы вы знали, как я теперь вас почитаю!» «Да, Фома, — подхватил Бахчеев, — прости ты меня, дурака, ведь не знал я тебя, не знал! Ты, Фома Фомич, не только ученый, но и да, просто герой!» «Есть дом моим к твоим услугам, а лучше всего, знаешь что, приезжай-ка, брат, ко мне послезавтра, да уж и с матушкой генеральшей, да уж и с женихом и с невестой, а до да чего тут, а? всем домом ко мне, то есть вот как пообедаем, а, заранее не похвалюсь, а одно скажу, только птичьего молока для вас не достану, великое слово даю». Среди этих излияний подошла к Фоме Фомичу и Настенька и без дальних слов крепко обняла его и поцеловала. «Фома Фомич, — сказала она, — вы наш благодетель, вы столько для нас сделали, что я и не знаю, чем вам заплатить за все это, а только знаю, что буду для вас самой нежной, самой почтительной сестрой». Она не могла договорить, слезы заглушили ее слова, — Фома поцеловал ее в голову и сам прослезился. «Дети мои, дети моего сердца, — сказал он, — живите, светите и в минуты счастья вспоминайте когда-нибудь про бедного изгнанника. Про себя же скажу, что несчастье есть, может быть, мать добродетели». сказал, кажется, Гоголь, писатель, сами понимаете, легкомысленный, но которого бывают иногда зернистые мысли. Изгнание есть несчастье. С китальцем пойду я теперь по земле с моим посохом, и кто знает, может быть, через несчастье мое я стану еще добродетельнее. Эта мысль — единственное оставшееся мне утешение». — Но куда ж ты уйдешь, Фома? — в испуге вскричал дядя. Все вздрогнули и устремились к Фоме. — А разве я могу оставаться в вашем доме после давешнего вашего поступка, полковник? — спросил Фома с необыкновенным достоинством. Но ему не дали говорить. Общие крики заглушили слова его.